Мемфис. Мемфис это, если кто не в курсе, древняя и традиционная столица Египта. Если рассуждать по аналогии с Российской империей после Петра, того пернувшего первым, то Александрия это египетский Петербург, а Мемфис это египетская Москва. В Александрии обитают сам Птолемей, его двор, правительство и основные центральные административные инстанции. Оттуда рассылаются указы и многочисленные инструкции. Оттуда же Подобно Саранче, расползаются по стране сборщики налогов, а если надо, то и военная подмога местным властям на случай беспорядков. Там же и все основные храмы греческих богов и новых, синкретических, вроде того же Сераписа, которыми Птолемеи пытаются заменить традиционные египетские культы. В Александрии им это более-менее удается, но весь остальной Египет продолжает чтить своих традиционных богов, главные храмы которых находятся в Мемфисе, Соответственно, Мемфис – это еще и религиозная столица страны, оплот традиционного египетского жречества, с которым рады бы, да не могут не считаться даже опирающиеся на регулярную наемную армию Птолемеи. Не зря ведь глава нынешнего правительства Арестамен год назад короновал 12-летнего Птолемея Эпифана в Мемфисе по традиционному египетскому обряду, и в дальнейшем это станет неукоснительным правилом для всех последующих Птолемеев как и у русских царей-императоров, управляющих из Петербурга, но коронующихся в Москве. Но для нас, конечно, важны не эти политические нюансы Египта, о которых пусть у самих Птолемеев их царственные головы болят. Для нас важно то, что именно в Мемфисе как раз и обитают все верховные жрецы всех традиционных египетских богов, в том числе и того Анубиса, жрецы которого заведуют бальзамированием покойников. В Мемфисе это бал именно так звали нашего незадачливого собутыльника, подсказал нам адрес самого главного Мемфисского металлурга, без которого мы в этой зацентрализованной до поросячего визга стране никогда бы не решили ни с кем вопроса о продаже нашего олова. После этого представитель Феронидов поспешил быстренько от нас отделаться, ведь большие дела, как он сам сказал, любят большую тайну, и сводить нас со своим торговым партнером он явно не собирался. Мы от этого тертого калача такой оплошности, естественно, и не ждали, поэтому позаботились обо всем заранее. Античный варвар в понимании античного цивилизованного человека это же в первую очередь воин-наемник, во вторую сметливый от природы предприимчивый, но малограмотный торгаш купчина. И в любом случае темная деревенщина, теряющаяся в большом и многолюдном городе, жители которого вдобавок говорят на незнакомом ему языке. Именно так это бал нас и оценивал, и в Мемфисе квалифицированной слежки от нас уж всяко не ждал. Что ж, ни он первый, ни он последний, кто нас недооценивает. г гы, гы Не владея местным египетским языком даже на уровне «моя-твоя, понимай», мы не собирались нанимать в качестве соглядатая в тутошних мальчишек. Матросы нашего корабельщика на что? Вполне сносно владеющие греческим, как и все зарабатывающие на жизнь в Александрии, Но при этом коренные египтяне, не раз бывавшие в Мемфисе, а незнакомый адрес всегда способны спросить у местных. А какой же александрийский матрос откажется заработать пару-тройку левых драхм? Сам купчина-корабельщик от своего десятка тем более не откажется, так что в нужный момент пара его лихих проныр не только горела неподдельным желанием услужить нам, но и оказалась к тому моменту вполне свободной от всех прочих поручений и ничего очень уж сложного нам от них не требовалось. Местные цены на товары торквиниев мы уже знали от самого Итабала, так что в подслушивании его разговоров с торговым партнером абсолютно не нуждались. Нам требовалось лишь установить личность этого партнера, человека заведомо непростого и в городе хорошо известного. Что тут такого невыполнимого для маленького неприметного человечка, хорошо владеющего местным языком? Поэтому-то, как ловко этот финикейт затерялся в человеческом муравейнике Мемфиса, нас нисколько не обескуражило. От египетских богов в Мемфисе хрен куда денешься. Громадные изображения на стенах дворцов и храмов, маленькие статуэтки на прилавках торговцев, они повсюду. Но мы не извращенцы, и боги со звериными головами нас не интересуют. Нас интересуют богини, причем по-антропоморфнее. Кто там из них у египтян по любовной специальности? Оказалось, сам черт ногу сломит. И Исида, и Хатхор, и Нут, и Баст – все имеют к этому делу то или иное касательство. Что самое интересное, священные храмовые проституции чаще подрабатывают для своих храмов жрицы Исиды, которая, вообще-то, у египтян считается из всех этих богинь самой строгой по поведению. А вот жрицы Баст, самой легкомысленной и наиболее близкой к финикийской Астарте, замечены в этом меньше всех прочих. Тем не менее, решающим фактором для нас была именно близость к культу Астарты, и именно с Баст, богини священных кошек и женской грации, мы и начали свой поиск. И вскоре увидели жрицу в характерной кошачьей маске, к которой и подкатились как бы невзначай. Мы ведь грубые варвары, обычаев египетских не знаем, так что нам и ошибки некоторые простительны. Жрица оказалась довольно симпатичной молодой девахой и нечистопородной коренной египтянкой а скорее левийкой или полукровкой, судя по собственным густым волосам, не нуждающимся в парике. Как нас и предупредили матросы, в восторг от наших грязных домогательств она не пришла, но отказала добродушно и с юмором, поняв нас правильно и не обидевшись. Греческим она владела и поговорить с нами не отказалась. По этой части, как она объяснила, сами жрицы Баст не из таких, но вот набожные прихожанки храма, гм, ну, разные бывают, В том числе и достаточно шаловливые. На наш вопрос о том, как жрицы защищаются от слишком непонятливых и назойливых, наша собеседница показала узкий кинжал с позолоченной рукояткой. Собственно, именно это нам от нее и требовалось. Кинжал оказался бронзовым, из самой обычной бронзы, ни разу не черной. Плавно переведя разговор на эту тему, мы выяснили у нее, что по древней традиции, конечно, жрицам положен кинжал из черной бронзы. Но, увы и ах, где же храму взять такую ценность в таком количестве? Все ценные товары давно монополизированы его величеством. Жизнь, здоровье, сила, доживет да он вечно, да благословят его боги. Так что из-за этого храмом драгоценная черная бронза обходится аж в двенадцатикратный вес золота. Поэтому храм давно уже не приобретал столь ценного металла, и кинжалы из него носят теперь лишь жрицы высших разрядов. Конечно, это ужасное отступление от старых добрых традиций, и добром оно едва ли кончится, но что же тут поделаешь? Приходится молить богиню о снисхождении и милосердии, и пока она вроде бы внемлет искренней мольбе. В общем, когда мы намекнули, что богиня им не только внемлет, но, возможно, и поможет в их беде, молодая жрица немедленно предложила нам пройти с ней в храм, дабы обсудить этот важный вопрос кое с кем поглавнее ее. «Естественно, мы так и сделали. В конечном итоге, то бишь после того. А до того она пожелала убедиться в том, что наш разговор о черной бронзе предметный, а не чисто теоретический. Убедиться же в этом можно было, лишь прогулявшись с нами в гостиницу, поскольку слитков весом в талант и соответствующих размеров мы с собой, конечно, не носили. Пару слитков черной бронзы...» «Арунтий дал нам просто на всякий пожарный, если планы вдруг пойдут наперекосяк и срочно понадобятся финансы. Все-таки даже и семикратный вес золота, именно по такой цене он сам сбывал черную бронзу оптом в Карфагене, был Тарквинием выгоден. И уж его-то мы могли получить за оба слитка без проблем. Предполагалось, что мы используем их лишь в самом крайнем случае, а если такого не приключится, привезем обратно». Но тут явно наметилась возможность найти концы для куда более выгодного сбыта. Если мы это сделаем, это тоже будет заслуга далеко не из пустяковых. Это наш наниматель оценит по достоинству. А поскольку это не разовая прибыль, а источник постоянной, такое не забывается. По всем видам выходило, что глупо упускать такую возможность. Это, скажем так, объективный фактор. Но тут в дополнение к нему наметился и субъективный. Васькину захотелось таки распробовать жрицу-кошку, и у меня эта идея тоже встретила полное понимание. В гостинице жрица поначалу не поняла юмора. Она, видите ли, драгоценную черную бронзу пришла смотреть, а мы тут вместо нее какое-то обыкновенное олово демонстрируем. Баба есть баба, в чем-то своем узкоспециализированном умна, а вот в остальном мысли предельно поверхностные. «Ага, сейчас». Так мы и повезли в открытую такую заведомую контрабанду, за которую Птолемей уж точно по головке не погладит. Вес и традиционная форма товарных слитков металла стандартизированы еще в эпоху бронзы. Бронза, чистая медь, олово, свинец – все льется весом ровно в один талант в форме стилизованной бычьей шкуры. Различается же металл достаточно легко по цвету – медь красная, бронза желтая, свинец темно-серый, а олово серебристо-белая. Для их развлечения в первом приближении беспроверочной экспертизы вполне достаточно. Мы с хренью обхохотались, когда наша посетительница, увидев одинаковый оловянный цвет всех наших слитков, сходу уличила нас обоих в наивном, грубом и примитивном мошенничестве. После этого я, выбрав один слиток, с виду абсолютно такой же, как и остальные, сцарапнул острием кинжала тоненький луженый слой, и продемонстрировал ей желтый с режевато-серым отливом цвет царапины. А потом уж, при виде ее загоревшегося глаз, мы с испанцем разыграли целый спектакль. Мы, конечно, понимаем нужды храма и рады услужить великой богине, но где находится ее храм? На самом краю города? Но ведь это же далеко, а куда ближе расположены храмы других египетских богов, тоже наверняка великих. Может быть, и им тоже нужна черная бронза? В общем, смазливой жрице Баст пришлось доказывать нам на деле, что ее богиня самая достойная и самая нуждающаяся, и способ у нее для этого оказался только один. Ага, не из таких мы тут называются. Ну, это еще смотря для кого и с кем. Храм кошачьей богини, как и следовало ожидать, кишел кошками. У египтян это священное животное, которое даже мумифицировать полагается, когда оно окалеет от старости. Для земледельческой страны вполне логично. Ведь где богатые урожаи, там и многочисленные амбары с зерном. Столько, что никаких глиняных амфор на то зерно не напасешься. Значит, хранить его можно только в мешках или вообще насыпью. Ага, на радость мышам с крысами. Кто-нибудь хорошо представляет себе такую бабу, которая бы разгоняла мышей и крыс самостоятельно? Нет, есть, конечно же, и такие, но каков их реальный процент среди прочих? В нашем современном мире я знавал таких нескольких. А вот других, панически боящихся не только крыс, но и этих несчастных микроскопического размера мышей, во многие разы больше. И для меня, например, очевидно, что боящиеся мышей современные бабы произошли от таких же древних. Во все времена таких хватало, и с этим мирились как с неизбежным злом. Хвала богам, есть кошки. Чем их больше, тем меньше грызунов, а значит, сохраннее урожай. Логика тут железная, и я ни разу не против. «Мне здесь не жить и не служить. А разок ради прибыльного дела можно даже и соответствующий этому обилию мурок кумар потерпеть. Но вот зачем этим египтянам было делать наиболее любимыми богини кошек абсолютно черного цвета?» Куды? Охренело? Мне перебегать!» Такого избалованная угольно-черная любимица богини явно не ожидала и опешила. К счастью, поскольку в случае упрямства я ведь вполне мог на автопилоте и не только окриком по-русски, но и жестом шагануть, а то и пинком нападать. Для меня это просто прикол, обыгрывающий старинное суеверие, но ведь успела же войти в привычку. И объясняйся потом с фанатиками кошачьего культа. Впрочем, объясняться один хрен пришлось. В моей стране, если черная кошка перебежит дорогу, считается, что к очень большому несчастью поэтому порядочному человеку наши черные кошки перебегать дорогу не смеют», — объяснил я жрице. Трудно сказать, как бы сложилось дело при других обстоятельствах, но черных кошек в Мимфийском храме Баст много, а черной бронзы мало. Жрица произнесла пару коротких фраз по-египетски, и храмовые служительницы похватали всех черных мурок на руки, убирая с нашей дороги. Смех смехом, Но мы тут весьма удачно, сами того не желая, с самого начала поставили себя должным образом, заставив с собой считаться. В этих обезьянных социумах, восточных деспотий, это далеко не пустяк. Верховная жрица храма выглядела просто воплощением святости, прямо как эдакая живая статуя. А узнав о цели нашего визита, сделалась аж прямо сама любезность. Думаю, что пожелаемый, наверное, заставило бы переспать с нами и молодых жриц, вверенного ею руководства храма, и смазливых светских прихожанок, которых в ее храме тоже хватало. Хоть они ей и не подчинены формально, но религиозно-то наверняка ангажированы по самые гланды, и уж пожелания верховной жрицы расценят, скорее всего, как волю самой высокочтимой богини». С этой египетской религиозностью не удивлюсь, если и порядочная замужняя баба не откажется перед ком богини послужить. Ну вот, финансы — это для любых служителей священного культа больная тема. Принимать пожертвования они обожают, а вот платить справедливую цену за нужный им товар — куда только девается при этом вся их хваленная святость. Жрица-настоятельница торговалась с нами, как заправская базарная хабалка. «Зная уже прекрасно о Птолемеевской монопольной госцене в двенадцатикратный вес золота, мы щедро предлагали слитки за одиннадцатикратный, но та, обвиняя нас в гнусном грабеже и вымогательстве, предлагала лишь восьмикратный, за который мы могли сбыть слитки и в Александрии. Лишь после упоминания о храмах-конкурентах и о предполагаемом ими десятикратном весе золота, мы с ней на нем и сошлись. Верховная жрица покупала у нас оба слитка, и была раздосована тем, что у нас больше нет. И куда ей спрашивается больше? Из одного-то слитка добрых три десятка ритуальных кинжалов выйдет, если не все четыре. Не иначе, как спекульнуть нашим металлом задумала святая оторва. Так или иначе, нас все эти внутриегипетские взаимоотношения между ихними храмами и жреческими коллегиями как-то абсолютно не интересовали. Восток — это ведь дело тонкое, так что сами пусть между собой разбираются. Золото оно и в Африке золото, а от храма Баст оно или от храма Анубиса, или вообще от храма Амонара. Нам-то какая нахрен разница? Лишь бы сполна и без обмана отсыпали положенное. За эти два таланта черной бронзы 20 талантов золота, и лучше в звонкой монете. Разумеется, унести с собой более полутонны золота, ну, 520 кило, если точно, мы не могли физически. Это же груз для десятка вьючных ишаков. Чисто по весу, даже без учета стрёмности передвижений с такими ценностями бессильной охраны, да еще и без документов, удостоверяющих законность владения таким богатством. Но тут этого и не требовалось. Золото при нас только отсыпали и взвесили, дабы мы убедились в платежеспособности покупателя. Мы-то ведь тоже наши слитки на горбу переть не стали, раз уж у нас имелось достойное доверие свидетельница. Груз шака, который в хозяйстве храма наверняка найдется, как и охрана для него взвесив все требуемое золото и дав нам убедиться в том, что сумма набрана полностью, в нашем присутствии написали вексель на всю сумму, заверили его и опечатали. Банковское дело, включая и выдачу векселей на крупные суммы, которые было бы не так-то легко и уж точно небезопасно перевозить в звонкой монете из драгметаллов, известно античному миру с глубокой древности. Как минимум, этим занимались еще в том классическом Вавилоне, если и не самым раннем, Ну уж точно до персидском. А от него эту практику, оценив ее удобство, переняли и финикийцы, и египтяне. У кого из них переняли ее, в конце концов, и греки, уже не столь важно за давностью. Главное, все эти банковские операции давно уже привычны всему Средиземноморью. Вексель ли, заемное письмо или долговая расписка, не в названии суть. Легкий и компактный свиток пищевого материала, который заныкать от заведующих глаз намного порядков легче, чем ту кучу драгметала, на которую он выписан и заверен известным в торговых кругах респектабельным и весьма состоятельным человеком или учреждением. И крупнейшими из таких учреждений еще с тех седых вавилоновских времен стали храмы. Вот как раз такой вексель на имя некоего карфагенского гражданина Арунтия, сына Оволния из рода Тарквиниев. Нам и выписали на греческом языке, дали прочитать и убедиться в правильности текста и суммы, после чего верховная жрица заверила его от своего имени и опечатала маленький свиток печатью храма, превратив тем самым кусок папирусного листа в документ стоимостью в двадцать талантов золота. После чего свиток был вложен в маленький кожаный тубус, завязан, опечатан той же печатью храма и у нас на глазах вручен нашей жрице, который и поручалось завершить с нами заключенную только что взаимовыгодную сделку. Получить золото по этому векселю мог только либо сам наш наниматель, либо его заведомый и бесспорный представитель, но для этого ему вовсе не требовалось утруждать себя путешествием в Египет. Золото по векселю можно получить и в самом Карфагене, в храме Баал Хамона, либо финикийского божества и близнеца брата ливийского египетского Амона, между жрецами которых поддерживались давние связи. Храм Баал Хамона оплатит вексель и перешлет его в Мемфисский храм Амона, который и возместит ему выданное нашему нанимателю золото, а сам уже взыщет его по этому векселю, с выписавшего его храма Баст. Сложно, наворочено, но для крупных денежных операций весьма удобно. Заодно договорились и о последующих поставках на будущее, которые решили производить через подвластную Египту, но далекую от Александрии Ливийскую Кирену. Оттуда храм брался уже сам переправить свой товар караванами мулов, не так удобно, как водой, зато в гарантированный обход Александрийской таможни. Нет, эту страну уж точно когда-нибудь погубит коррупция. Завершение же сделки прошло элементарно. Вернувшись к себе в гостиницу в сопровождении нашей жрицы и наряда храмовой стражи с веичным мышаком, мы дали ей убедиться в том, что показанные ей ранее слитки металла никем в наше отсутствие не подменены, она вскрыла тубус и предъявила нам вексель, дабы мы могли убедиться, что не подменен и он, после чего мы и произвели с ней обмен. Одна гора с плеч долой. Пристроив черную бронзу, мы встретились с нашими матросами-шпионами, от которых узнали то, что и ожидали. Пропетляв по городу бесцельно добрых полдня, наш финикийц табал привел их в конечном итоге к храму Анубиса. У мужских божеств и антураж мужской, и тут все было куда внушительнее. В воротах храма нас встретила храмовая стража, состоящая, что характерно, из темнокожих нубийцев. Видимо, и в Мемфисе служители исконно и египетских культов как-то не очень полагались на коренных египтян. Но что еще характернее, вооружение у этих храмовых негров оказалось в основном традиционно египетским. Бердыши и кхапеши бросились в глаза сразу. Пускай и железные, а не бронзовые, но все той же архаичной формы времен фараонов последних династий. Традиция-с. О том, чтобы вот так вот запросто попасть на прием к верховному жрецу, конечно, не могло быть и речи. Но во двор храма нас все же впустили, и суть нашего дела выслушали. Пока говоривший с нами младший жрец ходил докладывать о нас выше по инстанции, мы от нечего делать послонялись по двору храма, осматривая его. И обнаружили кое-что интересное. В пристройках правой части двора располагались оружейные мастерские. Ну сколько в храме той храмовой стражи? Полсотни? Сотня? Две сотни? Больше едва ли. Сколько для нее надо традиционного египетского оружия? Ну, максимум еще запас на такое же количество вояк. Мобилизационный, скажем так. Куда ж больше-то? Здесь же производство было поставлено на сплошной поток. И сделано это было явно не сегодня и не вчера. Млять, кого кого-то тутошние святые отцы весьма нехило вооружают». Вспомнив этих ряженых египетских вояк-мятежных фараонов Дельты, мы с Васькиным прикинули хрен к носу, сложили 2 плюс два и прихренели. Так и есть. Вот он, военно-промышленный комплекс партизанищих уря-патриотов, который ну никак не мог не возникнуть, не нормально функционировать в папирусных зарослях узких проток Дельты. То, что хорошо подходит для маскировки партизанских баз, не очень-то годится для какой-никакой, а все же тяжелой по античным меркам промышленности. Но в этом и нет нужды. Где можно надежнее всего замаскировать листок с дерева? Правильно, в лесу. А где им маскировать производство оружия старинных египетских образцов? Правильно, там, где оно и так производится абсолютно легальным и законным образом. «Максим, ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил меня наш испанский мент, когда мы ошалело переглянулись. «Абсолютно», — подтвердил я его весьма здравую догадку. И какой смысл? Жрецы верят в победу националистов Дельты? Хрен там, только не эти прожженные политиканы. Я тоже так думаю. Регулярная армия сметет этих клоунов в два счета, и жрецы не могут не понимать этого. Тогда зачем ставить на тех, кто заведомо проиграет? Так а с чего ты взял, что они ставят на них? Тут, мне кажется, бизнес в чистом виде. И на фанатичном дурачке заработать, и на власть надавить. Ведь чем сильнее размах мятежа, тем влиятельнее традиционные для мятежников культы, и тем больше столичной власти приходится с ними считаться. А это в конечном итоге и прямые пожертвования, и торговые привилегии, и немалая доля властных полномочий, сам понимаешь. Ну и когда же это духовенство упускало случай нажиться и приподняться на смуте? А может оно само же ее и раздуло для этой цели? Все может быть. И как нам к этому относиться? А никак. Это ведь внутриегипетские дела. Мы-то тут при чем? Они свои дела обделывают, мы свои. Этим и обеспечивается всеобщая занятость. Ты только представь себе, какая тут была бы иначе безработица, гг. Пока мы обсуждали между собой по-русски всю эту тайную деятельность храмов и зубоскалили по этому поводу, наверху определились по поводу нашего визита. Намек на вопрос о карфагенских снадобьях оказался решающим и Верховный Жрец соблаговолил удостоить нас аудиенции. Естественно, перед этим охрана заставила сдать личное оружие, под которым понимались наши мечи и кинжалы, и никто не догадался нас обшмонать и не обратил внимания на наши пружинные пистоли. Тем более никому и в голову не пришло, что у одного из нас имеется еще более крутой агрегат, способный проложить нам дорогу на свободу, вздумая тут кто-то нас задержать. Но откуда египетским аборигенам знать об автоматических пистолетах 20 века, довольно стареньких по нашим меркам, но невообразимых по ихним? Эти дикари тут и фитильных-то кармультуков долго еще знать не будут, так что сюрприз их, если что, ожидает нешуточный. Впрочем, арестовывать нас, вынуждая к силовому прорыву с захватом заложников, никто тут и не собирался. Просто порядок есть порядок. Не положено к столь важной персоне, как сам их верховный жрец, входить с оружием. Пожалуй, это даже не столько предосторожность. Кажется, до всяких террористов-смертников вроде шахидов и всевозможных прочих ассасинов древний мир пока еще не додумался. Сколько этикет! Верховный жрец Анобиса отдыхал от своих многотрудных дел, так что повели нас не в храмовое святилище, а в его жилую резиденцию. А жили верховные служители египетских культов, надо сказать, неплохо. Тут тебе и внутренние дворики с пальмами и бассейнами, тут тебе и музыканши тут тебе и танцовщицы. Практически все условия для полноценного отдыха. Пожалуй, что даже и для некоторых излишеств, если по нашим современным меркам. Танцовщиц присутствовало явно избыточное количество, и далеко не все они так уж прямо и впечатляли хореографическими данными зато очень даже впечатляли весьма сексапильной внешностью. Ладно, секретутка с ногами от ушей, как говорится, классика жанра, но пускай даже пара-тройка, учитывая начальственный уровень, едва ли намного ниже министерского, но целый служебный гарем — это уже как-то чересчур даже для этого античного мира. Домашнее — другое дело, это все-таки Восток, но не на работе же. Мы-то по наивности полагали, что настоящий женский цветник увидим в храме женской богини, а оказалось, вот он где. А кроме них, в изобилии имелись и другие, музыкой и танцами не загруженные и предназначенные явно для службы по прямому назначению. Предположения мы могли строить только о том, личные ли это, то бишь приведенные им из дому наложницы верховного жреца, или, скажем так, здешние служебно-должностные. Вовсе никомуняки, получается, придумали все эти спецобъекты типа госдач и тому подобное натуральное обеспечение досуга высокопоставленных номенклатурных чинуш за казенный счет. Они выходят, лишь с обезьяничали эту идею у Древнего Египта. Хотя нам-то какое дело? Мы сюда что, с ревизией заявились? В отличие от обитательниц мусульманских гаремов, эти посторонних мужиков совершенно не стеснялись. Не исключено, что в их служебные обязанности входило еще и ублажение важных для их хозяина посетителей. Увы, мы с хреньо были явно не в той весовой категории, чтобы претендовать на такую степень хозяйского радушия. Да и по делу мы тут вообще-то, а не развлекаться. Как и следовало ожидать, глядя на баб, сам верховный жрец был еще не стар. Крепкий мужик средних лет. При нашем приближении он жестом отослал разлегшуюся перед ним в соблазнительной позе юную красотку, настраивая нас тем самым на деловой лад. «Ага, можно прямо подумать, будто мы совсем без понятия и собираемся мурыжить пустопорожним трепом столь важного и занятого человека». Вместо этого мы молча развернули матерчатый сверток и выложили перед ним образцы листьев койки и табака. Мгновенно узнав ценный товар, Жрец переменился в лице и взглянул на нас уже с нескрываемым интересом. — Прости нам нашу неучтивость, святейший, но мы слишком ценим твое время, чтобы тратить его на тонкости этикета, — обратился я к нему. — Святейший? Почему ты назвал меня так? — скорее удивился, чем обиделся наш высокопоставленный собеседник. — Мы чужеземцы и не знаем всех правил обхождения, принятых здесь. — Хорошо ли будет, если мы невольно обидим тебя по незнанию и обычая? выказав тебе недостаточное почтение. Я назвал тебя так, как принято называть в моей стране людей твоего положения и рода занятий. Прости, если этого мало по вашим обычаям». «Хорошо. Говори, как ты умеешь и привык». Верховного жреца, похоже, вполне удовлетворило мое объяснение. «И да, ты прав. Оставим этикет. Мы не на торжественной церемонии, и здесь нет лишних ушей. Итак, что привело вас ко мне?» Нам не так давно стало известно, Святейший, что вот эти заморские снадобья хорошо знакомы тебе. Ты покупаешь их для своих храмовых нужд, а до тебя их покупали все твои предшественники с незапамятных времен. Человек, пославший нас к тебе, хочет торговать с тобой этим товаром. И по каким ценам он намерен продавать его мне? По тем же самым, по которым ты покупаешь его у карфагенских феронидов. «Наш хозяин уважает тебя и вовсе не стремится ущемить твоих интересов, святейший!» «Что ж, я ценю почтение вашего хозяина», — иронично отозвался египтянин. «Но зачем же мне менять старого и проверенного поставщика, если новый не сбавляет цену?» «Тут ты абсолютно прав, святейший. Это было бы совершеннейшей глупостью. Кто знает, каков он, этот новый поставщик, и можно ли верить его обещаниям? Не сочти за дерзость!» но и я бы на твоем месте не стал менять поставщика без достаточно важной причины. Если старый поставщик надежен и никогда не подводил ранее, есть основания надеяться, что он не подведет и в будущем. Если, конечно, не случится чего-то такого, что помешает ему поставлять тебе товар впредь. Я сделал акцент на слове «помешает». И что же может ему помешать? Ну, в торговле ведь случается всякое, Святейший. «Карфагенские ферониды не сами добывают эти снадобья, а покупают их уже в Карфагене. Что, если их поставщик не пожелает больше иметь с ними дело? Должны ли от этого страдать твои интересы? Боги не должны допустить такого несчастья. И потом, ты же и сам говоришь, чужеземец, что случиться может всякое. И тогда разве не может и с вашим хозяином, да не допустят подобного боги, случиться того же?» Все, конечно, в воле богов и судьбы, святейший. С любым поставщиком тоже может случиться непредвиденное. И тут ты снова совершенно прав. Но наш хозяин, тот, кто добывает товар в далеких странах за морями и доставляет его в Карфаген. До сих пор он не знал конечного покупателя и терпел посредничество феронидов. Но зачем же ему терпеть его теперь, когда он знает, где и кто даст ему за его товар настоящую цену? как бы ты сам поступил на его месте? Вот как. Что ж, это звучит убедительно, но как мне быть уверенным в том, что вы говорите правду? Никак, святейший. Мы не знакомы тебе и не имеем известных тебе уважаемых поручителей, и наши слова весят немного. Но по суде сам, какая нам выгода обманывать тебя? Задатка за будущие поставки ты нам не дашь, да и этих образцов ты тоже у нас не купишь. Пожалуй, не стал бы ты покупать у нас и мешок, если бы он был у нас при себе. Тебе не нужен и мешок, а нужно много товара, десятки мешков, а то и сотни. И только тот, кто доставит их тебе, получит выгоду от торговли с тобой. Поэтому, если мы даже и обманываем тебя сейчас, ведь доказать обратного мы тебе не можем, что ты теряешь от этого? Только время на этот разговор, больше ничего. Если же мы говорим правду, ты сохранишь поставки нужного тебе товара, и тоже не потерпишь никакого ущерба». «Да, это верно. Но вы предлагаете мне порвать с постоянным и проверенным поставщиком. Разве так делается?» «Вовсе нет, святейший. Покупай у него и впредь всякий раз, когда он привезет тебе очередной груз, если привезет». «Гм, а если нет?» «Ну ты же сам сказал, святейший, что сами боги не должны допустить такого несчастья. Я позволил себе тонко, но заметно ухмыльнуться». Ведь богам было угодно создать земных людей смертными, всех людей, в том числе и знатных и богатых. Люди умирали, умирают и будут умирать. Хорошо ли будет, если знатный и богатый усопший не будет набальзамирован так, как это положено ему по его достоинству и богатству? Я как бы невзначай давал понять жрецу, что осведомлен о крайней необходимости табака для египетских бальзамировщиков. Да, такого несчастья не должны допускать ни боги, ни мы, их недостойные служители. А известно ли вашему хозяину, по какой цене продают мне свой товар эти карфагенские ферониды? О подобных тайнах не болтают зеваки на торговых площадях, но наш хозяин умеет узнавать нужные ему сведения. Полтора веса золота ты платишь за большие листья и два веса золота за маленькие. Я решил сблифовать на всякий случай, сделав вид что обе эти цены не разведаны нами буквально только что, а давненько уже известны нашему нанимателю. А то мало ли чего тут вдруг может взбрести в голову нашему собеседнику, заинтересованному сбить цену. Святые служители культа, они такие, когда самое святое для них затронуто. Здесь, в Египте, можно запросто и в Ниле утонуть, и крокодилам в том Ниле на зуб угодить, и концы, как говорится, в воду. «А нам ведь пропадать без вести в этом грибипте, млять как-то не с руки. У нас еще куча дел в Карфагене». В общем, поставили мы жрецу шах и мат, убедив его в том, что с нами следует договариваться по-хорошему. После этого разговор у нас с ним пошел вполне деловой и конструктивный, даже в какой-то мере дружеский. По его знаку, одна из предназначенных для скрашивания его досуга храмовых красоток сходила куда-то и принесла на подносе трубки, оказавшиеся весьма похожими на современные. Но главное, мы ощутили вдруг великолепнейший запах настоящего табака. Как мы и предполагали, древние египтяне не только покойников своих им нашпиговывали. Блять, давно я уже так не наслаждался, с самого попадания в этот мир. Ну, если быть точным, то не с самого первого дня, конечно, а с того, как выкурил последнюю сигарилу, из имевшейся тогда при себе пачки». «Выкурили с высокопоставленным египтянином трубку мира, выпили вина, поговорили еще, обсудили детали. Словом, выполнили мы основное задание о в лучшем виде». В числе прочего договорились и о том, чтобы сделки производить в той же ливийской кирене. Ну вот зачем, спрашивается, подкармливать жадных александрийских таможенников? Киренские не так избалованы и возьмут куда меньше. А при прощании получили еще и подтверждение своей догадки – о тайной поддержке храмом мятежников Дельты. Жрец дал нам бронзовые нагрудные пластины с чеканными профилями Анубиса и иероглифическими надписями, которые нам следовало надеть, если нас вдруг вздумают остановить эти борцы за свободу. Посланцев храма они пропустят беспрепятственно. Таким образом, мы сделали в Мемфисе все, что нам требовалось, и даже более того. Больше нам в нем делать нечего. Нас ждала Александрия.